История эта случилась весной, в начале мая. В деревне Сычи, той самой, что неподалеку от города Карманово, проживал молодой парень, Васька Уралесов. Жил Вася со своей мамой. Мама держала кур с петухом, А Вася учился на механизатора. А потому целыми днями возился со своим любимым трактором. Вася, Вася, ты что, заработался? Сынок, ведь сегодня суббота. На речку сходил или в лес. А всего лучше в карманах то съездил. А в карманов-то зачем, мам?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 С пластинку патефонную. Патефон у меня нету, а все ж пятачок хотелось покрупнее. Балда лучше патефон себе купи. Ладно, говори цену. Серусо, высока. Какой же ты человек плохой. То пятачки не подходят, то цена высока. Угрюмый ты. Сам ты угрюмый. Ха -ха, усы какие, повисли. Теперь усы ему не нравятся. Эй да парень...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 Рассказывайте по порядку, Курочкин. Прошлое воскресенье я купил поросять. Как раз у этого усатого типа. Приехал домой, гляжу, в мешке пес. Что? Ты купил? Это я у тебя купил. А ну-ка, сядь, разберемся. Какой именно был в мешке пес? Какой породы? Бандитской породы. Веси, мохнатый. Фамилия? вася я, Куролесов.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 Меня Рашпиль знает. Я знаю кто? Кто? Я Батон. А я Вась Куролес. Слыхал? Слыхал. Здорово, Васька! Тебя за что взяли? За поросят. Я тоже помню, как ты на телятах погорел. Вась, сейчас сижу по глупости. Одному лосью рога прошибал. За что? Да и он мне на ногу наступил.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 Щелку не вижу. Что вы, спрятались, что ли? Мы на землю залегли, боимся. Вы уж лучше так и вяжите. А то всех перестреляю. Человек за дверью замолчал. Проползла минута. Вдруг за дверью раздался треск изгона разбитого стекла. Руки вверх! Дверь отлетела в сторону и на крыльцо выскочил.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 Как думаешь, что это? Йод. Откуда он? Из тумбочки. Прочти этикетку. Тарасовская аптека, настойка йода. Ну и что? Ну и что? Запомни, и все. Может пригодиться Да зачем нам йод? Поль-то мимо пролетел. В этот момент за дверью снова послышались шаги. Дверь распахнулась И в комнату заглянул человек с авоськой. Вася сразу же узнал в нем стекольщика с кармановского рынка. Греба взял, соли взял, бутылку взял. Надо бы в облах взять. Ты где же ее возьмешь? Руки вверх! а а, -а, -а старый знакомый. Что ты тут делаешь, Рашпиль?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 Нет, Куларесов. Ку точно, точно, Васька Куларесов. Ага, Куларесов, вот как выходит. Ну ладно, гражданин Рашпиль, сиди дома, никуда не выходи, ясно? Да уж куда ней Вечером капитан Болдырев решил устроить во дворе Рашпиля засаду. Он спрятался за яблоней и стал наблюдать.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 Сплошное невезение. Скажи спасибо, что едешь не в мешке. В электричке Вася ждала неожиданная встреча. Здорово, Вась! что не узнаю. Туши свет, загляни-взгляни, в глаза мои суровые. Батон! Туши свет. Куда едешь? Да так, прокатиться. Чего зря кататься? Хочешь денег заработать? Каких денег? Слушай, Свет, слушай ухом. Ты будешь работать лошадью. Как лошадью? Подъедешь к магазинчику, культурные товары называются. Возьмешь, как лошадь, висички и копытами, копытами. Какие вещички Хорошие. Меховые поэтапные.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 Нашел лошадку? Ага. Приятели мои не сидели. Вася, куралец. Что? Кого ты привел, собака? Лошадку? Это милицейская лошадь от капитана Болдырева. Я не виноват. Не виноват я. Вася решил, что лучший способ защиты — нападение. Он схватил стул и принялся размахивать им из стороны в сторону. Нет!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 В этот момент раздался стук в дверь. Кого еще нелегкая несет? Кто там? Водопроводчики. Водопровод хотим починить. Дверь распахнулась, и на пороге показался гражданин Курочкин. Ах, Вальчика. Видел, кого потом привел? Кто? Ты? Да не виноват я. Да ладно, просто его. Скажи лучше, что с Васькой делать. Выпускать нельзя. Сразу к Болдареву побежит. Мне бежать нечего. Вокруг дом засада. Врешь, Васька. Скажи, что врешь. Ну, ладно, поди и посмотри. Батон осторожно приоткрыл дверь и выглянул во двор. В ту же минуту под ноги ему бросился матрос.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 Да, для таких людей, как этот Курочкин, деньги не пахнут. Товарищ капитан, кажись, она пахнет. Все ясно. Что ясно? жу вжу вжу вжу Не может быть. А, впрочем, почему не может? Вжу-вжу-вжу. Конечно. Ну, Васька, жалко, Рашпель тебя не замочил. Вася и на этот раз оказался прав. Деньги и вправду лежали на дне уя. Вечером капитан Болдырев и старшина Тараканов торжественно провожали Васю домой на служебной машине. Здесь уже досочей рукой подать. Остановить машину, товарищ старшина, а то мама испугается. Подумает, взяли Васю. А здорово ты догадался насчет денег. Молодец. Хочешь со мной работать? В что ли? Ну. А какой оклад? <гум> оклад хороший. К тому же, а мудирование? Сапоги хромовые. Сапоги вещь хорошая Ну, я пошел мама заждалась без 19 сколько сколько без 19 или 18 часов 40 минут